Глава 4. Зарегистрировавшись на сайте знакомств, Катя дала себе слово, что не будет смотреть, каждые пять минут не пришло ли ей новое сообщение. Да и вообще не зайдет на сайт в течение рабочего дня. Можно скачать на смартфон соответствующее приложение, так было бы проще всего, но Катя решила, что не станет. Незачем придавать всему этому чрезмерно большое значение. Пока ехала в метро на работу, следующим утром уговаривала себя не питать особых надежд, смотреть на все как на игру. Ясно же, что каждый второй на этом сайте – искатель приключений или, хуже того, извращенец. Мало кто на самом деле ищет жену, в лучшем случае – любовницу. Но верить в лучшее так хотелось, к тому же Катя поняла, что за все утро не вспомнила про Артура. Вернее, вспомнить, конечно, вспомнила, его тень постоянно маячила в подсознании, От этого избавиться пока не получалось. Но на этот раз она хотя бы не пыталась представить, с кем он проснулся в одной постели. Кто готовил ему завтрак и поцеловал, провожая на работу. Уже прогресс. Самое странное, что нечто свыше будто подало ей знак «все будет хорошо». И хотя Катя была здравомыслящей девушкой, не верящей в разную мистическую чепуху, тут вдруг прониклась. А дело было в том, что у нее неожиданно зацвела «Невеста принца, подаренная Машей». Они делили на двоих просторный кабинет, который казался меньше из всюду цветочных горшков. Комнатные растения были Машиной страстью. Подруга занималась ими вдохновенно, могла бесконечно говорить о тонкостях ухода и, будь ее воля, только бы и делала, что высаживала, пикировала, рыхлила, прикармливала, поливала. Катя была от всего этого бесконечно далека. ничего не смыслила в растениеводстве и каждый раз умудрялась загубить даже самые неприхотливые, не требующие особой заботы цветы, которые пыталась всучить ей Маша. Невесту принца, сложного научного названия Катя не запомнила, Маша притащила ей месяца три назад. Поливай раз в неделю, не убирай с подоконника и все. Через месяц зацветет. Цветочки мелкие, но ну такие красивые, душистые, закачаешься. Но невеста цвести не желала ни в какую, хотя Катя прилежно поливала цветок, как учила подруга. Наверное, аура у нее какая-то не такая, не как у Маши. А сегодня утром Катя подошла к окну и замерла от восторга. Невысокое растение усыпали белые душистые цветки. Это было так красиво, трогательно и символично, как ни крути символично. Весь день, Катя, верная своему обещанию, запрещала себе думать о том, мог ли кто-то заинтересоваться ее анкетой. К счастью, работы было полно, даже Маша почти все время молчала, погрузившись в цифры. Дома, плюнув на приготовление ужина, Катя сразу включила ноутбук. Сообщений было шесть от шести мужчин: Много это или мало. Не сказать, чтобы женихи поперли косяками, но все же весьма неплохо, решила Катя. Особенно если учесть, что до сегодняшнего дня. На ее внимание не претендовал никто. Правда, никому из великолепной шестерки Катя отвечать не стала. Двое, судя по всему, относились к желающим разнообразить досуг. Один был слишком молод на 10 лет моложе Кати, да к тому же писал с грамматическими ошибками. Следующий кандидат в женихе оказался наоборот предпенсионного возраста, но при этом сыпал глупыми намеками и шуточками ниже пояса. Два оставшихся претендента требовали фотографию и интонации их писем были хамовато-развязанными. Разочарованная сильнее, чем желала себе признаваться Катя, отодвинула от себя ноутбук и занялась привычными ежевечерними делами, стараясь не слишком расстраиваться. «Чего раскисла-то?» Оставшись одна, Катя частенько говорила сама с собой вслух. «Ты же и не думала, что очередь выстроится!» Знала, что нормальных мужиков давно разобрали, они не на сайтах сидят, а дома, с женами. Все верно. И не верила, и не ждала, и не знала. А только все равно обидно, что в очередной раз щелкнули по носу. Может, удалить анкету? Думала Катя, убирая посуду после ужина. Или подождать пару дней. Письмо, получить которое она втайне рассчитывала, пришло в половине десятого, когда она собиралась выключить ноутбук и лечь почитать перед сном. «Добрый вечер, Катя! Могу я к вам так обращаться или лучше называть Екатериной, как указано в вашей анкете? Меня зовут Никита. Не знаю, что писать девушке в подобных случаях. Прежде мне не случалось знакомиться на сайтах. Недавно зарегистрировался, вчера увидел вашу анкету. Если у вас есть желание пообщаться со мной, буду очень рад». Письмо было составлено грамотно, тон уважительный ничего лишнего. Катя перешла на страничку Никиты, принялась изучать его профиль. 36 лет, в юности неудачно женился, год спустя развелся, детей нет. Образование высшее, собственная квартира, собственный бизнес в IT-сфере. Интроверт, предпочитает чтение книг шумным компаниям. Любит музыку, много путешествует. Желает встретить серьезную, добрую, порядочную девушку, для которой семейные ценности – не пустой звук. Прямо так и написано. С фотографии, сделанной на фоне морского пейзажа, на Катю смотрел темноволосый спортивного телосложения мужчина. Взгляд прямой, без тени улыбки, но лицо открытое, и располагающее. «Красавцем не назовешь? Черты рисковатые, зато без слащавости. Стоит свободно, не рисуется, не позирует». «Кто ты? Зачем я тебе?» Задумчиво спросила Катя и стала набирать ответ, взвешивая каждое слово. «Добрый вечер, Никита! Не скрою, мне было приятно получить от вас сообщение. Конечно, вы можете называть меня Катей». Так началась переписка. Катя удивлялась тому, насколько естественно и просто складывалось их общение. Поначалу она была все время на стороже, ожидала подвоха, выверяла каждое слово, и потому послания ее получались немного чопорными». Но постепенно оттаяло, они беседовали с Никитой как добрые друзья, и постепенно Катя начала осознавать, что привыкает к новому знакомому, тянется к нему и часто о нем думает. Ей удавалось сдержать свое обещание, не заходить на сайт в течение дня, оставляя переписку на вечер. Никита, кстати, тоже появлялся только по вечерам. Говорил, что днем очень занят на работе. А может, как и я, боится впасть в зависимость, начать уделять кому-то слишком много внимания? думала Катя, чувствуя, что эта сдержанность вызывает ее симпатию. Никита был очень тактичен, не неназойлив, не задавал неудобных вопросов, обращался к Кате корректно, неизменно вежливо, и даже когда они довольно скоро перешли на «ты», не начал фамильярничать. Удивительно, он словно бы чувствовал, чего она ждет от него, и делал именно то, что нужно. Не слал ей глупые сердечки и розочки, не расспрашивал о жизни, Не пытался строить из себя романтика, это было бы нелепо и неумно. Но и сухим прагматиком не был тоже. Не лез с дежурными комплиментами, бесконечными пожеланиями доброго утра и спокойной ночи, но не забывал спросить, все ли у него в порядке и как прошел день. У них было много общего, настолько много, что это казалось почти нереальным». «В твоей анкете написано, что ты любишь читать. Какие книги тебе нравятся? Кто твой любимый автор?» — спросила Катя. В ответ Никита признался, что выбрать одного автора и самую любимую книгу ему было бы сложно. Написал, что любят Платонова и Довлатова, Хемингуэя и Моэма. А вот э, современных авторов-новичков в последнее время читает мало, чтобы избежать разочарований. Катя поняла, что если бы ей задали этот вопрос, Она бы ответила точно так же. Оба слушали классическую музыку и джаз, но исключительно в живом исполнении. Любили оперу и были равнодушны к балету. Предпочитали активный отдых тюленьему, пляжному валянию. Им не нравилась ставшая чрезвычайно популярной японская кухня, зато оба обожали традиционные татарские блюда вроде эчпачмака, балиша и губадии. Катя запрещала себе вспоминать, что пристрастилась к этой еде Будучи замужем за Артуром, который был татарином. Ты умеешь все это печь? Нет, умею только есть, отшучивалась Катя, только это была ложь. «Умела еще как, но врала, сама не зная почему. Может, не хотела готовить кому-то, кроме Артура, но не говори, что ты умеешь быть такого не может. А знаешь, может. Действительно, готовить я люблю и умею, правда, делаю это редко. В особых случаях надеюсь, такой случай и представится. Каждый раз, задавая вопрос об его предпочтениях и получая ответ, Катя думала, что такого единения у нее не было ни с кем и никогда. Даже с Артуром, который не любил читать, а слушал только рок. Дистанция между ней и Никитой, конечно, сохранялась, но объяснялась не тем, что им было неловко друг с другом. Просто, полагала Катя, они оба осторожничали, обжегшись однажды. Примерно дней через десять Катя не выдержала и рассказала обо всем Маше. Та. Как и следовало ожидать, восприняла новость с восторгом, правда, слегка обидевшись, что ее не поставили в известность сразу же после заполнения анкеты. «Я и не думала, что из этого что-то путное получится», — попыталась оправдаться Катя. «Не думала она». Ворчливо заметила Маша. «А что же вы до сих пор не созвонились и не встретились?» «Мы сразу так решили», — дернула плечом Катя. «Торопиться некуда». «Мы или он?» «Какая разница?» Катя уже жалела, что рассказала подруге про Никиту. «Погоди-ка, кое-что проверим». Маша защелкала мышкой, лазая по сайту. «Что ты хочешь найти?» Таня отвечала, но через некоторое время оторвалась от экрана и одобрительно покачала головой. «Слушай, а он, похоже, и вправду настроен серьезно?» «С чего ты взяла?» Катя почувствовала, что кровь прилила к лицу, но попыталась проговорить это как можно небрежнее. Неужели он так важен для меня? Никиты нет в поиске, выходит, он закрыл свою анкету для всех остальных пользователей. То есть, вот и я о том. Получается, он больше ни с кем и не желает знакомиться. Хотя, конечно, может, он не только с тобой переписывается, сказала Маша, но тут же поняла, что ляпнула глупости и виновато взглянула на подругу. Почему мне самой не приходило в голову, что он может переписываться с кем-то еще? Но все же в плохое не верилось. Или просто не хотелось верить. Катя вздохнула. «Брось, я вообще-то не думаю, что он...» Маша оборвала себя на полуслове, решив не зацикливаться на щекотливой теме. «А ты-то сама...» «Что я?» «Конечно, ни с кем», — возмутилась Катя. «Да там и не с кем. Закрыла или нет?» «Спрашиваю. Анкету свою». «Я как-то не подумала», — растерялась Катя. «Вот поэтому и не предлагают встретиться или позвонить. Думаю, ты еще выбираешь». По пути домой Катя прокручивала в голове Машины слова. Кто же из них предложил остановиться, как есть, на стадии переписки? Не звонить, не встречаться лично. Кажется, так вышло само собой. Они не обсуждали этого. Кате, пока встречаться с Никитой не хотелось, было страшновато к свиданию, даже телефонному звонку или видеосвязи она еще не готова. А Никита? Тоже не готов или не хочет видеться с ней по другой причине? Может, он не только с тобой переписывается? всплыло в памяти. Нет, точно не стоило ничего говорить Маше. Пока все держалось в секрете, Катя оставалась спокойной и не мучилась лишними подозрениями. Теперь тайное стало явным, и сразу что-то исчезло. Чистота, легкость. Из виртуального, почти сказочного принца Никита превратился в обычного мужчину, у которого могут быть причины не впускать Катю в свою жизнь. Вдруг он женат? Кольнула мысль. Вдруг сбегает в интернет от будней и тягот семейной жизни. Нет, это вряд ли. Будь у него жена под боком, вряд ли Никита имел бы возможность каждый вечер часами напролет торчать в интернете и строчить огромные письма. «Симпатичный», — одобрила Маша. «Есть в нем что-то такое интригующее. Странно, что его до сих пор не подобрали. Он что, щенок?» — фыркнула Катя. «Хотя, может...» Так удачно женился, что всех баб теперь обходит по широкой дуге. Не слушая ее, продолжала размышлять Маша. Вот и сейчас выжидает. И вынесла окончательный вердикт. Но ты с этим не тяни. Надо увидеться, посмотреть, стоит на него время тратить или нет. Чего-чего, а времени у Кати вагон. Девать даже некуда. Хоть торгуем в развес. Хотя, конечно, в широком смысле Маша права, годы-то идут. Что за нелепая старушечья фраза, настроение было испорчено. Катя злилась на весь свет, на себя, а зачем ей понадобилось открывать рот и рассказывать про Никиту, на Машу с ее вечным желанием выдать подругу замуж. Неужели нельзя было просто порадоваться, что Катя вылезла из своей раковины, по-своему счастлива и получает удовольствие от общения с интересным, умным мужчиной. Злилась на Артура, потому что если бы он остался рядом, то ничего этого не было бы, и на Никиту тоже. Неизвестно, правда, почему. Готовить не хотелось. Катя купила в пекарне пиццу, булочек с маком, а еще любимое клубничное мороженое. Если нет других источников радости, будем радоваться еде. На сайт она вышла позже обычного, почти в десять вечера. Специально. Пусть помучается. Только будет ли он мучиться? А если Никиты нет и писем от него нет тоже, тем лучше. Но Никита был. Более того, он беспокоился. и ждал ее появления. Наконец-то, а я уже не знал, что и думать, то ли случилось что-то, то ли я тебя чем-то обидел, и ты больше не хочешь говорить со мной. Читая это, Катя чувствовала, что ее дурное настроение развеялось, как дым. На сердце стало легко, даже врать про врал на работе было неловко. Через некоторое время посреди разговора о чем-то другом Никита вдруг написал. «Послушай, Катя, мы уже почти две недели переписываемся и, по-моему, неплохо понимаем друг друга». Ты стала мне очень близка, и я нашел в тебе гораздо больше того, на что мог надеяться. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться или поговорить по телефону? Не настаиваю, это просто вопрос, и если ты пока не готова, я все пойму. Катя смотрела на экран и не могла понять, что чувствует. Не этого ли она хотела, не об этом ли говорила с Машей? Но что, если они с Никитой разочаруют друг друга? Катя отправляла ему фотографии, видела его снимки... Но ведь в жизни люди все равно выглядят иначе. Манеры, походка, голос. Ничего этого фотографии передать не может. Однако какая-то мелочь способна оттолкнуть, вызвать неприязнь. Вполне возможно, что несмотря на сходство во взглядах, они поймут, между ними ничего не может быть. Тогда прекратится переписка, к которой она успела привыкнуть, а Катя потеряет доброго друга. А если нет? Если ты влюбишься в него? а он тоже разобьет тебе сердце. Что же она за человек такой трудный, старомодный? Была бы другой, легкой на подъем, свободной в общении, так они могли бы немедленно созвониться, поговорить. Но в ее понимании это невозможно. Дело даже не в том, что нужно привести себя в порядок, подкраситься, причесаться, не с маской же на лице в первый раз разговаривать. Ей требовалось подготовиться морально. взвесить и обдумать то, что, в общем-то, не нуждается ни в оценке, ни в анализе. Мысли прыгали, как блохи, натыкаясь друг на друга, а пальцы, почти не поминуясь разуму набирали. Я тоже думала об этом. Давай увидимся. В итоге они решили завтра созвониться, а в субботу встретиться. Засыпая в ту ночь, уже проваливаясь в темные бездонные глубины сна, Катя подумала, как удивительно вовремя Никита упомянул, О свидании предложил встретиться. Как раз сегодня, когда мы говорили об этом с Машей. Как будто стоял невидимый возле нас, подслушивал наш разговор и понял, что лучше не медлить. Додумать не успела, уснула. А утром и не вспомнила об этих мыслях.